Шамс февраль 1246 года, конья. Бутыли с вином стояли между нами, наполняя комнату запахами диких трав и ягод. После бегства Алладина печали Руми не было границ, и он некоторое время не мог произнести ни слова. Мы вышли на усыпанный снегом двор. Был один из тех светлых февральских вечеров, когда в воздухе стоит тишина. Мы смотрели, как движутся облака по небу, вслушивались в окружавший нас мир. Ветер приносил с собой восхитительно сладкий запах далеких лесов, и на минуту мне показалось, что мы оба хотим навсегда покинуть этот город. Я взял в руки одну из бутылей с вином, потом опустился на колени возле розового куста, стоявшего голым на белом снегу, и принялся лить вино на землю. Уруми... просветлело лицо, и он улыбнулся своей полузадумчивой, полувосхищенной улыбкой. Не сразу, постепенно, голый розовый куст ожил. кора его стала мягкой, словно человеческая кожа, и на нем расцвела единственная роза. Я продолжал лить вино, и роза обрела теплый оранжевый оттенок. Потом я вылил вино из другой бутыли, и из оранжевой, Роза стала ярко-алой. Вина оставалась лишь на донышке. Я вылил половину в чашу, отпил немного, а остальное предложил Руми. Повинуясь моему жесту, дрожащими руками он взял у меня чашу с вином, не изменив сияюще спокойного выражения лица. А ведь этот человек никогда в жизни не пробовал вина. «Религиозные правила и запреты очень важны», — произнес Руми. «Однако они не должны становиться незыблемыми табу. Поэтому я выпью немного вина, предложенного тобой. Я всем сердцем верю, что есть некая рассудительность в любовном пьянстве». Руми поднес чашу к губам. Но я схватил его за руку и повернул ее. Вино вылилось на снег. «Не надо», — проговорил я, не видя смысла в дальнейшем испытании. «Если ты не собирался давать его мне, зачем же посылал меня в таверну?» — спросил Руми. И в его голосе было столько же любопытства, сколько и страдания. «Сам знаешь», — улыбнулся я, — «духовный рост касается всего сознания, а не некоторых его частей. Правило номер тридцать два: Ничто не должно стоять между тобой и Богом. Ни мамы, ни священники, ни раввины, никто. Ни даже вера как таковая». «Верь в собственные правила и собственные ценности, но никогда не ставь их выше правил и ценностей других людей. Разбивать сердца других людей, даже если ты исполняешь свой долг, противно тому, что есть главное в твоей жизни». Шамс продолжил. «Не сотвори себе кумира, иначе твое зрение будет замутнено». «Пусть Бог и только Бог будет твоим поводырем. Ищи истину, мой друг, однако не создавай идолов из своих истин». Я всегда обожал Руми как личность, но сегодня мое обожание росло семимильными шагами. В мире полно людей, охваченных желанием стать богатыми, знаменитыми или могущественными. Чем больше они получают знаков своей успешности, тем больше этих знаков им требуется». Жадные, алчные, они творят из своих приобретений кибла. И только об этом и думают, не сознавая, что стали слугами приобретаемых ими вещей. Дело обычное. Примечание кибла — направление, куда смотрит мусульманин, когда творит дневные молитвы. Конец примечания. Такое случается постоянно, но очень редко. Реже рубинов встречаются люди — которые уже прошли дорогу наверх, у которых есть и золото, и слава, и авторитет, а они в один прекрасный день отказываются от всего и подвергают опасности свою репутацию ради путешествия внутри себя. Руми — тот самый редкий рубин. «Бог хочет, чтобы мы были скромными и непритязательными», — проговорил я. «И он хочет, чтобы о нем знали», — тихо молвил Руми. Он хочет, чтобы мы чувствовали его всеми фибрами своего существа. Вот почему лучше быть наблюдательным и рассудительным, чем пьяным и плохо соображающим. Я согласился с Руми. Пока не стало совсем холодно и темно, мы сидели во дворе, восхищаясь единственной розой. В вечернем промозглом воздухе ощущался привкус свежести. от вина любви у нас немного кружились головы, и я с радостью и благодарностью осознал, что ветер больше не шепчет мне об отчаянии.